364. Повторение того, о чем уже не раз говорилось раньше, не есть повторение, но расширение сказанного в новом аспекте и под новым углом зрения. Но укрепляет ученика в осознании того, что повторяется и что нужно усвоить практически особенно прочно.